Глава тринадцатая. Ночь проходит тревожно. С вечера мы отбиваем еще две атаки. У немцев, не переставая, работают пулеметы, рассевая над черной землей огненные трассы пуль. Они с шипением врезаются в бруствер. Из низины, затопленной туманом, часто бьет скорострельная пушка, прозванная Геббельсом. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И оттуда вылетают... Вверх — прерывистые струи огненного металла. По временам ржаво скрипит шестиствольный миномет, у нас все дрожит и трясется от взрывов, и земля осыпается. Небо низкое, тучи глухо обложили его. Южнее нас и на севере, где был плацдарм, а может, уцелел он, облака безмолвно здрагивают. Это цветы боя на земле. Там давно уже слышен небывалой силы артиллерийский гром, и воздух дрожа неприятно действует на уши. Всю ночь к нам прибывает пехота с того берега. Люди идут сюда по выжженной земле, на которой еще остались неубранные трупы, и чернеет остров сгоревших танков. Попав теперь в наши окопы, где не выветрился дух немцев, они говорят от чего то вполголоса. Усталость валит солдат с ног, засыпают с открытыми глазами посреди разговора с недокуренной цигаркой в руке. У пулемета спит пулеметчик, ткнувшись лицом бруствер, не разжимая рук. Приехала кухня, но даже запах еды не будет людей. Сильней всего сейчас сон. Полночь, отправив Панченко на тот берег за связью, я оставляю за себя пехотного лейтенанта... И спускаюсь в блиндаж. Воздух спертый, надышен она и накурена так, что немецкая свеча в плошке, задыхаясь, едва мерцает сквозь дым. Спят от порога. В проходе, на нарах, повалку. валку. Табачный дым ест глаза, а может быть это от усталости? Колеблюсь минуту, потом втискиваюсь между двумя храпящими телами и засыпаю, будто проваливаюсь в темную воду. последнее что слышу немецкий пулемет где то близко будет нас громкий крик подъем немцев проспали поднимаю тяжелую мутную сосна голову все тело болит как избитое в глазах от многих бессонных ночей будто песок насыпан кругом меня шевелится в соломе солдаты залохмачены у многих поднятые воротники шинели Голоса хриплые спросони ругаются, кашляют, сворачивают курить. Кто-то опять укладывается спать. Подъем. Парень в дверях, подняв автомат вверх, дает очередь. Снаружи тоже слышна суматошная стрельба и крики. Выскакиваю из блиндажа. Наверху творится странное что-то. Солдаты открыто ходят по высоте, палят вверх из автоматов. Бухает из винтовок, словно война кончилась. Немцы где? Проспали немцев. Оказывается, лазала разведка и никого не обнаружила. Всю ночь пулеметчики прикрывали отход немцев, а когда туда полезли перед утром, и пулеметчики смылись. С пехотной разведкой лазал Саенко по доброй воле. Вернулся, обвешанный трофеями, приволок откуда-то ящик яиц. Мы пьем их сырыми, разбиваем с одного конца и пьем, запрокинув голову. Где же все-таки немцы? Никто ничего толком не знает. Нет немцев, и все. Саенко достает из обоих карманов вискозные парашютики от немецких осветительных ракет. У нас они идут вместо носовых платков. И раздает всем желающим, стоя в шикарной позе. Лицо его самодовольно лоснится. «Вы бы поглядели, товарищ лейтенант, какая там огневая позиция Сто 105?» «Я ее сразу узнал. Наша цель номер шесть». И подмигивает мне узким глазом. «Все не верят нам. Разделали, как бог, черепаху. Пойдете глядеть?» — Стой, — говорю я. — Остались еще яйца? — Есть. Грузи на плечи и шагом марш в гости. И мы идем к Бабину. По дороге снимаю грязный бен с головы и чувствую облегчение от того, что ветерком обдувает подсыхающую садину. Бабин стоит на насыпи своего блиндажа, расставив ноги, в сапогах, голый по пояс, а проликов с полотенцем на плече... Льет ему на спину из котелка. Комбат, задыхаясь под холодной струей, изгибается, шлепает себя ладонями по мокрой груди. Ух! Ух! Испуганными глазами показывает себе на спину между лопаток и проликов, льет туда. «Ах, хорошо! Комбат!» — кричу я еще издали. «У тебя кто-нибудь яичницу жарить умеет?» «А война?» Вода потоками заливает ему лицо, он жмурится от мыла. «Обождет война! Давай яичницу есть!» Фроликов, цели из котелка комбату на затылок, улыбается. И часовой у входа в блиндаж улыбается и чешет мясистую в мозолях ладонь об острие штыка. Над нами, заглушив голоса, низко проходят наши бомбардировщики. Идут спокойно куда-то далеко. Бабин не разгибает, чтобы вода... По желобку спины не затекла в брюки, что-то кричит и весело указывает на самолеты снизу. С мокрого локтя бежит струйка воды. Я с удовольствием и даже с завистью смотрю на его мускулистое тело. Он пожелтел от окрехина, малярия подсушила его. А видно, силен был очень. Под правой лопаткой у Бабина старый, затянувшийся коричневой кожицей широкий шрам. На плече круглая вмятина толщиной в палец, след от пули. Когда он поднимает руку, вмятина становится глубже. Весь послужной список на теле. Стоит только рубашку снять. Проликов сорвав с плеча, кладет ему на руки чистое полотенце, Бабин... трясет мокрыми черными волосами и разом зажимает полотенцем лицо. «Ты вообще понимаешь что-нибудь во всем этом?» — говорю я, когда гул самолетов отдаляется и снова становится возможно говорить. Бабин растирает суровым полотенцем выпуклую без волос грудь, смеется. Голифе пыльные сапоги в брызгах воды, она сверкает на солнце. «Передавали!» — он кивнул. Под ноги себе на нас и землянки, где был телефон. Два фронта наступают. Наши, второй украинский, с двух плацдармов рванули. Танки второго украинского говорят. В Румынии уже немцы их догоняют. Вот как война двинулась на запад. Впереди наши танки путь указывают. Сзади немцы. Сзади немцев мы. Вчера бы нам это сказали, а? Да, если бы вчера нам это сказали. На войне никогда не знаешь дальше того, что видишь. Откуда-то возникает звук летящего снаряда. Он долго воет, приближаясь и разрывается у подножия высоты. — Понял, где немцы? — говорит Бабин. Даже выстрела не слышно. Голый по пояс он берет у Фроликова бинокль с болтающимся ремешком. И мы оба смотрим в ту сторону. Солнце... Желтая от зноя степь, и по краю степи за деревьями медленно движется сильно растянувшаяся колонна маленьких отсюда грузовиков.